Глава пятая. Пьер. Месяц выдался крайне насыщенным. Настолько, что я забыл, что такое свободное время и существует ли оно вообще. А еще казалось, что в гарандии каждый день кого-то убивают, похищают, проклинают или крадут. Мрак. Но мне за это платили, и платили неплохо, поэтому я брался за новые и новые дела, забывая про еду и сон. Вот и сейчас возвращался после весьма познавательной беседы. Она должна была помочь пролить свет на крайне запутанную историю. Остановился, потер виски. После того дня, когда мы с Филом услышали звон туманного колокола, головная боль стала привычной спутницей. И я никак не понимал, почему. Да, я когда-то был магом пустоты, но это время кануло в прошлое. Теперь от былой силы Остались воспоминания, но я не жаловался. Можно было бы попытаться вспомнить. Я и пытался иногда, только взамен всегда приходила эта самая головная боль. Вот и теперь неожиданный приступ заставил несколько минут стоять, опершись на фонарный столб. Прохожие косились на меня, решили, что пьян и пусть. Вот только продолжить путь смог не скоро. Может, дело в том, что появился новый магистр, и теперь моя магия откликается на это подобным образом. Я свернул за угол. Дальнейшее произошло так быстро, что позднее не непросто было восстановить порядок событий. Черная вспышка, летящая в глаза, слишком поздно взметнувшаяся магия и заклинания, летящие наперерез. «Вы в порядке, месье?» услышал взволнованный девичий голос. «А...» Ошеломленно обернулся я. «Да, в порядке, в полном. А вот он, кажется, нет. На том месте, где только что был мой противник, осталась только странная серая клякса. Вот это силище! Никогда не видел подобного. Спасибо, пробормотал, разглядывая свою негаданную помощницу. Это была худощавая, светловолосая девушка с огромными голубыми глазами. Взглянешь». «Скажешь, куколка? Но сколько же у этой куколки сил? Так просто уничтожить мага? Он даже щиты поднять не успел». «Кто вы?» — спросил у спасительницы. «Я?» — она застенчиво поправила выбившийся локон за розоватое ушко. «Может, не здесь? Вы очень дурно обо мне подумаете, если я напрошусь к вам домой. С чего бы мне думать дурно о прекрасных дамах?» Поэтому протянул ей руку и увлек за собой. Тем более, что у меня появились вопросы, мелькнула и другая мысль. Мадмуазель может быть подсадной уткой, и тогда защита дома поможет поймать ее с поличным. При этом лицо девушки вроде бы казалось знакомым. Мы когда-то встречались? Увы, я не помнила об этом, как и о многом другом, касающемся моей жизни. Тем более, стоит узнать. Моя квартирка располагалась на втором этаже старого дома. Удобное местоположение. Напротив постоял и двор, где всегда можно вкусно пообедать и услышать последние новости. А в самом доме обитал только я. Уже выкупил соседнюю квартиру, чтобы расширить свои владения. И подумывал приобрести и первый этаж, если практика продолжит расти. Мы поднялись по скрипящей лестнице. Я приказал духу-хранителю не трогать странную гостью. Но лишь сегодня. Кто знает, что от нее ожидать. Прошу, мое скромное жилище, распахнул перед ней двери квартиры. Прямо по коридору и налево. Я редко принимал клиентов дома. Тем не менее, случалось. Поэтому постарался, чтобы гостиная выглядела презентабельно. Главной ее достопримечательностью был большой дубовый стол. И выглядел солидно, и стоил дорого, сразу внушая доверие. Кресло тоже подбирал особое, с высокими спинками, но жесткими подлокотниками, чтобы было и уютно, и по-деловому. Остальные мелочи дополняли основной интерьер. Например, светильники на подставках, которые больше освещали лицо собеседника, чем мое собственное, или картины в одинаковых рамах красного дерева с позолотой. Девушка оглядывалась с легким удивлением. Наверное, мое жилье представляло себе не так. «Присаживайтесь», — указал ей на особое кресло. «Чайный отвар». Ягодный настой. Нет, благодарю вас, месье Элиан. Что? Я замер. Как она меня назвала? Мы с вами знакомы?» Спросил чуть строже. Моя незнакомка потупила взор. «Когда-то давно я была одной из ваших теней. Вот так новости. Я тяжело опустился напротив, уже пристальнее вглядываясь в незнакомку. Значит, она маг пустоты, но она казалась такой юной. Сколько же ей лет?» «Двадцать пять, не больше. Я принял ее на службу в двадцать лет. Простите, я не помню», — ответил тихо. «Я знаю», — кивнула она. «И если бы не острая необходимость, не пришла бы». Но прежде чем о ней говорить, девушка будто засомневалась. «Месье Ильян, я могу вернуть вам память», — сказала она. «Вернуть память?» Я замер на месте. «Иногда мне казалось, зачем вспоминать, если я счастлив и так?» а иногда грызла непонятная тоска, будто упустил нечто важное. Ведь это была моя жизнь, пусть, возможно, и сложная, но моя. — Вы хотите этого? — спросила девушка. — Назовите для начала ваше имя, — попросил я. — Виктория. Меня зовут Виктория, месье Элиан. — Виктория, значит. Я поднялся и прошелся по комнате. Хотел ли я вспоминать? Сердце заныло, будто предупреждая, что не стоит. Что же мне пришлось забыть по воле пустоты? Что я такого натворил? Это была часть меня, отсутствующий фрагмент, который мешал достичь целостности. Поэтому я остановился перед ней и тихо сказал. — Хочу. Тогда лучше присядьте. Мягко ответила она, подходя ко мне. Я сел и почувствовал, как прохладные пальчики опустились на виски. Мягкое, почти личное касание. А затем вдруг пришел холод. Он расползался от головы все ниже и ниже. За холодом пришла боль. Чудовищная головная боль, от которой не было спасения. Я кусал губы, чтобы не закричать и не испугать Викторию. А когда пришли образы, все-таки закричал. Больно. В груди все горело огнем. Меня будто разрезали на части. И собрались снова. Человек получился скверный. Я с горечью рассмеялся, обхватывая голову руками. Спасибо, пустота. Ты дала мне забыть. Забыть о том, что исковеркало меня, измолола и сделала пылью. Зачем мне понадобились эти знания? Но все-таки я был рад, потому что вернулась только память. Ни любви, ни ненависти. Такого груза я бы не вынес. Как вы, месье Элиан? С тревогой спросила Виктория. Вики. «Конечно, теперь я вспомнил ее, самую юную из моих теней, и одну из самых одаренных. Я долго отказывался принимать девушку в охрану, но она оказалась настойчивой и доказала, что достойна доверия. Но почему Вики появилась именно сейчас?» «Все в порядке», — ответил я, сились улыбнуться. «Как ты нашла меня?» Она ведь, как и многие, едва ли знала меня в лицо. Да и во внешности Пьера Лафира — «Осталось так же мало от магистра Ильяны, как и внутри. Я долго искала», — Вики отвела взгляд, «а потом еще дольше опасалась подойти». «Где же другие тени?» — спросил ее. «Нас осталось слишком мало, месье Ильян. Большинство погибло той ночью, когда вы перестали быть магистром, и я не пришла бы к вам, если бы ни одно обстоятельство». «Какое же?» «Кто-то хочет снять печать из пустоты». «Что?» Неужели новому магистру делать нечего? Или это не он? Я вспомнил мрачного парня, который стал моим преемником. Пять лет в пустоте. Большой срок и огромный период, когда неведомые освободители могли выполнить свой план. А теперь магистр на месте. К чему так осложнять? Именно этот вопрос я и задал Виктории. «Все непросто, месье Элиан», — ответила она. «Называй меня Пьер» поправил девушку. «Магистра Элиана все равно больше нет, а есть Пьер Лафир». «Так что же случилось, Вики?» «Дело в том, что пока не было нового магистра, врата не подпускали к себе никого», ответила она. «Многие пытались и больше никогда не возвращались. Скорее всего, их пожирала пустота. Мы, тени, остались без магии, потому что пустота перестала делиться ею с нами». А когда магистр вернулся, магия проснулась, поэтому я и подозреваю, что открыть врата и выпустить пустоту хочет кто-то из теней. — С чего ты вообще это взяла? — пытался найти зацепку. — Мой брат. Вы помните моего брата, месье Элиан? — Пьер. — Конечно, я помнил. Он был старше, но пришел к нам позднее. — Помню, Вики. — Так что с Демьяном? Ему предлагали нечто подобное но он отказался, а затем пропал. Больше я его не видела. Никто не говорит, что этим людям удастся задуманное. Но вдруг, вдруг они действительно выпустят пустоту. Это уничтожит всех нас. А новый магистр не призывает теней. Мы послали к нему одного из нас. Он и слушать не стал. Сразу вышвырнул вон. Он силен и слаб одновременно. Ведь что может один человек? Многое. «Если за его спиной пустота», — ответил я. «Сколько вас, Вики?» «Пятеро», — ответила она. «Я, Кейт, Максимилиан, Вернер и Алек, Но парни были против, чтобы я впутывала вас в это. И поэтому пришлось идти самой. Понимаю». «Что ж, Вики, постараемся найти наших освободителей. Однако сегодня я попрошу тебя уйти. Давай встретимся завтра». Скажем, в пять часов вечера на постоялом дворе напротив, поужинаем и решим, с чего начать поиски. — Спасибо, магистр, — воскликнула Виктория. — Простите, Пьер, ничего, тебе позволительно. Я и сам бы долго привыкал, если бы не потери памяти. Но теперь все перемешалось, и мне нужно немного времени, чтобы расставить воспоминания по полочкам. Когда это удастся, можно будет понять куда двигаться дальше, а пока иди». Я проводил Вики до двери, затем снова поднялся наверх и упал в кресло. Внутри бушевал ураган. Прошлое смешивалось с будущим. Тем будущим, которое так кропотливо выстроил и не хотел терять кирпичик за кирпичиком в течение пяти лет, а теперь все грозило рухнуть. Но если Вики права, значит, дела наши плохи. Пустота не станет церемониться, она пожрет все, до чего дотянется. Поговорить бы с новым магистром, и если это ничего не даст, был еще один человек, с которым можно посоветоваться. Только этот вариант я оставил на крайний случай. Вечер выдался холодным, поэтому захватил плащ и вышел в сгустившийся сумрак. Путь до башни пустоты казался привычным и совершенно чужим. Сердце глухо билось в груди. Откуда-то пришло непонятное беспокойство. Что мне сказать новому магистру, чтобы он услышал и принял меры? Как объяснить? А может, и объяснять не придется. Ускорил шаг, чтобы полчаса спустя оказаться у знакомых ворот. Вот только дальше пройти не смог. Взметнулись щиты защиты, отсекая башню, делая ее недоступной. И что делать? Заметили ли мое присутствие? Если да, станут ли со мной разговаривать? Входная дверь отворилась, и на пороге показался высокий мужчина в черной рубашке и в брюках. Я помнил его другим. Тогда его лицо было диким, отчаянным, будто наполненным яростью. Сейчас же передо мной была скала. Даже подумалось, а не забрала ли пустота у него чувства, как у меня когда-то. Магистр замер у входа, не подходя к воротам. Я же терпеливо ждал, пытаясь понять, узнал он меня или нет. Перепутали дорогу, в месье Элиан. Колка спросил мой собеседник, и перед глазами тут же возник юноша, которым он когда-то был. Не помню, чтобы приглашал вас в гости. У меня к вам важный разговор, магистр, ответил я, не зная, как к нему обратиться. Варне? Вейран? Кто он теперь? Для важных разговоров «Есть дневное время суток. Или боитесь, что вас здесь увидят?» Он откровенно насмехался. «А мне хотелось стереть ухмылку с красивого, но безжизненного лица. Прошу уделить мне четверть часа. И тогда сами решите, стоит ли приходить». Защита исчезла. Я перешагнул черту, отделявшую меня от собеседника, и подошел к нему, чувствуя, как щиты возвращаются на место. «Слушаю вас». Андрес скрестил руки на груди и уставился на меня тяжелым, немигающим взглядом. Почему пустота не преобразила его? Почему она так поступила со мной? Видимо, этот тип устраивает ее таким, какой есть. Мне стало известно, что группа лиц в Альсенбурге хочет сорвать печати и выпустить пустоту из ее тюрьмы, сказал прямо. Пока не знаю, кто именно, но собираюсь найти. А вы зря тревожитесь, месье Элиан ответил андре я здесь и уж поверьте не дам этому произойти да и сама пустота никуда не рвется если бы ей была нужна свобода она попросила бы меня хоть раз за все это время рад слышать но все же надо принять меры усилить охрану вы видите здесь охрану перебил магистр и правда никого абсолютная пустота но как же попытался возразить — Только кто меня слушал? — Вы полагались на других, месье Элиан, — продолжил Андре. — Но тени не спасли вас от моего покушения. Спасла пустота, и то лишь чудом. Не спасли они вас и тогда, когда магистрат едва не канул в пропасть. Нельзя доверять людям, месье Элиан. Они обманут и предадут. Доверять стоит лишь себе, — я вздрогнул. На миг стало страшно. «Был ли он человеком, этот магистр? А если был, то как таким стал? Если бы я доверял лишь себе, меня бы уже не было в живых», — сказал ему. «У вас хорошая защита, но все предусмотреть невозможно. Будьте осторожны, магистр, от вас зависит равновесие». «Это уже не ваша забота», — прозвучал ответ. Я развернулся и пошел прочь. От встречи осталось двойственное впечатление. Было жутко, это определенно. Неужели я сам был таким же? Если это действительно так, пустоту стоит поблагодарить дважды. И неужели он не понимает, как уязвим? Он ведь не божество, а человек. Людям свойственно ошибаться, делать неправильный выбор, недооценивать опасность или же, наоборот, переоценивать ее? Что же делать мне? Если магистр пустоты отказывается видеть дальше собственного носа, а в чем, собственно, вопрос? Моя работа ⁇ находить доказательства и делать так, чтобы люди, виновные в преступлениях, понесли за них наказание. Вот и сейчас стоит заняться своей работой, встретиться с Вики, понять, кто именно желает расшатать хрупкое равновесие и уничтожить угрозу, а потом можно будет ткнуть носом магистра. Всвершившийся свершившийся факт. Да, именно так. А утром меня ждал еще один визит, важный и нужный, для того, чтобы все встало на свои места. Визит к Полине Вейрану.